Глава 24. Сборы. Вы где застряли? Наташа уже успела переодеться, умыться и встретила броневику ворот. Праздник по случаю вкушения жемчужин решили провести у нас в замке. «Пришлось остановиться!» – прокряхтел папа кац. Командиру стало совсем плохо. Он сознание потерял как только тронулись. «Что такое опять? Он же нормальный был!» – сполошилась Наташа. «Был да сплыл!» – резко ответил гном. «Ты с какой целью спрашиваешь?» «Ну как же!» – Наташа недоумевающе посмотрела на гнома из нахря. «Он же мой командир и друг, вот и интересуюсь. Ты чего, гном?» А, не очень-то тебе интересно, похоже, взяла и укатила с ними. Он кивнул на маятившего у Дмурта в окошке второго этажа. Просто решила поболтать, а что нельзя. Ах, я поняла, вы обиделись, что у старого на умету у молодого на языке, так? Она с укоризной взглянула на Каца. Лесник тоже так думает. Командир, пока в отключке, из броневика вылезла Лиана. А я думаю. Ты что же, подруга, хвостом виляешь? Ты с нами или. Я с вами! От чего вы так подумали? Наташа пошла фиолетовыми пятнами. Ну, ты ведь могла сойти еще в центре, но осталась с нами. Мы озадачены твоим поведением. Претензий никаких мы не в обиде, и даже очень благодарны тебе, только ты скажи нам, стоит на тебя рассчитывать дальше? спросила Лиана. Я с вами, а мой Димарш можете расценивать, как хотите. «Просто стало интересно поболтать с бесом. Что, запрещено?» «Ах, это... Да сколько влезет!» Двусмысленно намекнула Лиана, и девушки рассмеялись. «О чем они это?» — дернул за рукав Изю гном. «Чего влезет?» «Думающий да поймет!» Глубокомысленно изрек Кац и захлопал в ладоши, привлекая внимание. «Девушки, завтра к обеду ко мне на обследование!» «Изя, ты же не гинеколог!» вылупилась на него Лиана. «Изя будет смотреть голову, если она у тебя есть», ответил папаша Кац. «Меня первую тогда записывай, я не буду пить сегодня», сказала Лиана. «Так что все-таки с Женькой?» Наташа направилась к броневику. «Сильнейшее утомления и сильный стресс, он посидел даже», проскрипел позади Наташи Кац. «Лесник железный, что с ним может быть?» не поверила девушка. «Он человек, и с ним может быть все, что угодно», — ответила за знахарь Лиана. «Пусть спит здесь, не будем его беспокоить». Вся компания зашла в замок. Внутри на первом этаже уже был накрыт стол. Удмурт и бес ждали, стоя у окна. «А где лесник?» — спросил Удмурт. «Нехорошо как-то без него». «Заболел наш командир. Доктор прописал ему сон». Лиана указала на папа Каца и утомился. Завтра поснется, как огучик. Я за него выпью. Кстати, а вы у кого наблюдаетесь?» Скрипучим голосом артиста Ливанова спросил знахарь. «У Пилюлькина?» «Этот поц еще жив?» – стрепенулся папаша Кац. «Он же убийца, а не вгач!» «Что с ним будет? Он здесь через замок живет. Без...» «Пора назвать это место Аллея Знахарей», — засмеялся Удмурт. «Пилюлькин не успевает всех принимать. Что скажешь, Кац?» Удмурт пригласил всех к столу. «О, чёрные шагики! Как нам их не хватало на нашем стабе!» Потер руки Кац, садясь за стол. Знахарь зачерпнул полную ложку черной икры и моментально проглотил, расплывшись благостные улыбки, как кот после сметаны. «Взять на себя часть его пациентов?» «Угу!» Удмурт сразу налил ему полстакана водки. Предпочтения папаши Каца были всем известны. Весь их стаб славился безмерным потреблением этого напитка, на чем и погорел. «С удовольствием помогу коллеге, но наш бродячий цик скоро отправится дальше!» Пожал плечами, бесслушавший это насторожился. «Как скоро?» «Не знаю, но не завтра точно!» «Завтра у меня пьем для своих и одна апигация!» Важно, — ответил папаша Кац и зачерпнул еще одну полную ложку черной кры «Также мы планировали заглянуть на секретную базу нолдов. Ту, что в кратере», — напомнила Лиана. «Да, столько дел!» Наташа стрельнула глазами в беса. «Не минуточки покоя. Еле отмылась от этого жирного скребера», — пожаловалась она. «Так позвала бы, я помог спинку потереть». Нашелся бес. «Не боишься, как скребер оказаться?» Засмеялась Лиана. «Она может и из тебя сделать глыбу». «Не, Лиан, зачем? Потом отогревать его еще придется». «Ага, а так сразу подогретый и готовый к употреблению. Ок!» Кивнул гном. Бес одарил его уничижительной гримасой. Что бы ты понимал, карлик!» Фыркнула Лиана. «Лиана, ну что ты как маленькая?» Возмутился Кац. «Нельзя же так обзываться!» «Я любя». «Фогра». «Дебил». «Сама дура». «Вот видишь, мы любя, да, гномик?» «Да, вонючка». «Э, «Я позволю себе прервать вас», — откашлялся Удмурт. «Вам помощь нужна в кратере?» «Это леснику. Все завтра». Кац налил себе еще, выпил и встал из-за стола. «Э, «Я спать». «Я тоже», — сказал откровенно скучающий гном. «Тогда я пойду проведаю, как там наш командир», — поднялась за ними Лиана. «Э, «Ну, раз вы все уходите, то я тоже, пожалуй, откланяюсь. Завтра много дел, то есть уже сегодня», — сказал Удмурт и пошел на выход. «Сегодня ночью вы совершили подвиг». «Всех жду после обеда на пьем, сказал Кац и исчез на лестнице, ведущий на третий этаж. Ловко они разбежались, — улыбнулся Наташа Бес. «Технично», — согласилась девушка. Она уходить из-за стола, пока не собиралась и чего-то ждала. «А что? Пусть уж за дело склоняют они просто так. Хотя какое им дело? Пошли они все в жопу». «Может, покатаемся? У нас здесь такие красивые места», — предложил бес. «Что мы увидим ночью? Звезды?» «Многое, в том числе и звезды. Ну, поехали, красавчик». Проснулся я к обеду, голова не болела. Я осторожно дотронулся до раны и с удивлением заметил, что она полностью заросла. Я набрался духу и надавил. Кость. Невероятно, Кат срастил мне кости черепа за три дня. Теперь можно ходить без каски, а то я в ней на чучело похож. А где все? Напротив храпит Лиана и больше никого. Не буду будить, решил я и тихонько вылез из машины. «Понятно, доехали ночью до дома и не стали меня будить. Я зашел в дом, в дверях меня встретили Наташа и Бес». «О, какие люди! Очнулся?» Наташа еще с мокрыми волосами, только что из ванной и без в шортах и майке. «Понятно, я все проспал. Конечно, что со мной будет? Жрать хочется очень». «Мы завтракать собрались. Присоединишься?» – спросил Бес. Я кивнул. В принципе, возможно, нормальный мужик. Чем я недоволен? Она же хотела себе парня. Я тоже меньше суетиться буду, а то не ровен час. Лянка прознает, придется одному дальше ехать. Нет-нет, все верно. Я просто тупой мудак и ненавижу себя за это. Остается последний вопрос. Уедем мы отсюда с Натахой или одни? Уже бегу. Папаша Кац еще спит? Спросил я Наташу. «Кац никогда не спит, и если даже и спит, то делает вид!» проскрипел с лестницы знахарь. «Сразу после завтрака хочу Лиану!» Безапелляционно заявил папаша Кац. «Однако», — усмехнулась Наташа, — «в плане увидеть ее на приеме, и чем нас будут кормить сегодня?» Кац сунул свой хищный нос под крышку. «Омлет! У Каца на завтрак будет омлет!» После трапезы, которой присоединились все, кто был в доме, Кац, как и обещал, занялся гномом илианой. Первым пошел гном, с ними было все более или менее понятно. Его единственный дар после белой жемчужины взлетел до небес. По словам знахаря, до полной раскрутки дара необходимо несколько лет, а то и больше. И все это при регулярном употреблении хотя бы черного жемчуга. Белое стерло все сроки и явило нам полностью законченного следопыта. Его дар был даже лучше Сенса. Помимо того, что он охватывал большую территорию, Гном мог сказать не только, сколько отметок у него на радаре, но и кто они со стопроцентной точностью. Сенс же в пяти случаях из десяти ошибался. То есть он путал человека и внешника, а порой и зараженного. Сенс опять же не мог видеть, откуда шли отметки. А гном своим чутьем мог пройтись по их следу назад. Также он мог сказать, что они несли с собой, на чем ехали, даже какое оружие у них с собой есть. Все очень радовались, что гном стал таким мощным и незаменимым без ложной скромности, несмотря на высказывания товарища Сталина «Незаменимых у нас нет». Лиану, следующую за гномом, слегка колбасило, как мы не старались узнать, но так и не нашли примеров тому, у кого скидывали дар. Но Нолды никогда не были замечены в преувеличении, и наверняка эти запаянные железы предназначались для примирования особо отличившихся муров. Значит, они уже делали это, и технология была проверена. Успокаивая себя этими мыслями, Лиана легла на кушетку. Готово. Я наклонился и взял ее за руку. В глазах жены таился страх перед неизвестным, но она держалась бодрячком. Она хлопнула ресницами, и в уголках ее глаз показались слезинки. «Да, позаботься о маме женя Со слезами на глазах прошептала она, а потом, не выдержав, заржала, как лошадь. «Спи спокойно, детка!» Я поцеловал ее в лоб и тоже засмеялся. А «Все, хватит прощаться с телом! Дайте мне ее!» Зарычал папаша Кац, и, сделав зверское лицо, достал капсулу. «Одна из пяти!» «Вещь просто драгоценная, но теперь после белой я уверен в своих силах, что смогу провести операцию. Таких желез мы уж точно не достанем больше. Завалить Кайдзю не в состоянии, навегное целый остров». Он сделал надрез алмазной пилкой и разломил стеклянный цилиндр пополам. Аккуратно переместил железу в контейнер. Затем взял фляжку живчиком и тщательно отмерил 200 грамм и влил в контейнер к железе. Сразу пошла реакция. Прозрачный живчик стал окрашиваться в красный цвет, но спустя несколько минут приобрел розовый. Сама железа раздувалась, как воздушная кукуруза, впитав в себя почти весь живчик и тоже стала розовой, как бы ожив. Папа Кац вытащил из своего саквояжа огромный шприц и проткнул иглой разбухшую железу начав постепенно откачивать из нее розовую жидкость. В итоге у него получилось грамм триста. Сама железа практически растаяла под воздействием живчика, оказавшись в прице. «Пока все идет по плану», – пробормотал себе под нос знахарь. Мы, затаив дыхание, стояли за ним, боясь помешать ему. Бес держал Наташу за руку, поглаживая ее. Наташа млела. Гном, неровно дышавший когда-то к Наташе, сейчас совершенно не обращал на нее внимания и следил за знахарем. «Теперь мы сделаем капельницу и пустим все это добро по Вене. По того, как раствор будет уходить, я займусь твоей головой, Лиана. Какие-то просьбы есть напоследок?» «Нет, вроде». Она отрицательно покачала головой, наблюдая за знахарем. «Могу поменять восприятие кислого на сладкое и наоборот». Или соленый с, с горким. Мстить будешь, папаша, лесник-то вон, он за тобой стоит. Не надо пугать каца. Кац уже ничего не боится после Запогожья. Поехали! Он положил ей руки на лоб, и она моментально отрубилась. Раствор по капле медленно уходил в руку Лиане, ему понадобилось почти час, чтобы полностью исчезнуть из банки. Весь этот час папаша Кац не отходил от моей жены, что там происходило неизвестно, но в какой-то момент она застонала от боли и вытянулась в дугу. Сразу после этого она реально подлетела сантиметров на 10, повисела так совсем чуть-чуть и грохнулась на кушетку. Все молча наблюдали, ведь у нас было еще четыре колбы в запасе, и каждому, возможно, предстояла подобная процедура. Папа Кац отошел от Лианы, стряхивая невидимую воду с рук. «Немного болезненно, но только самую чуточку. И это все из-за того, что еще большее развитие дара болезненно отражается на пациенте. Что касается возникновения еще одного, в этом я не уверен». «Вероятность есть, но это по счету будет уже третий, и когда он появится, никому неизвестно». «Сейчас-то с ней что?» – не выдержала Наташа. «Пусть сама скажет Просыпайся, лентяйка!» Кац постучал по краю кушетки. Леана открыла глаза и села. Вид у нее был растрепанный, сама она была полностью дезориентирована. «Ты с нами?» – я подошел к ней. «Ты меня слышишь?» «Женя, меня прет просто неимоверно! Дай мне оружие!» Скочила она с кушетки и тут же упала обратно. Оружие я ей не дал, и, отдохнув после обеда, мы выдвинулись на разведку, а там как пойдет. К той точке, где на карте внешников располагалась их лаборатория по скрещиванию людей и чудовищ, к тому загадочному потухшему вулкану через кластер от нас. Дорога туда была известна, и ей часто пользовались, посещая один из быстрых кластеров с магазинами. Островитянам в этом смысле очень повезло, даже центр не мог похвастаться таким обилием выбора. Им были доступны три быстрых кластеров шаговой доступности, и один подальше, и долго играющий на три месяца, зато самый жирный. Там появлялась военная база времен конца 80-х годов, как мне объяснили. Кроме нее, там стояли еще склады длительного хранения. Единственным его недостатком или наоборот, кому как нравится, было то, что он находился в тундре. И там всегда стояла температура в минус 30. Далеко не все зараженные проникали туда через заснеженные поля, еще меньше возвращалось назад. За нами увязался бес, в чем я почему-то не сомневался. Он ходил за Наташей как хвостик, но чем больше я узнавал его... То тем больше он мне не нравился, не потому что он увивался за ней. В мое время таких называли приспособленцами. Сейчас, как сказала Лиана, же полизами. Служил он только срочно и просидел где-то в подмосковье в ракетном гарнизоне, шагая по плацу. Реального боевого опыта у него не было, зато была внешность матча и секретного агента, опять же со слов Лианы. Возле Удмурта увивалось много народу, но этот был самым результативным, а как еще его назвать, ведь он уломал того на белую. Для этого нужен был талант, с собой он взял троих мужиков в качестве собственной охраны, сами по себе они не могли действовать как многофункциональная боевая группа. Ну судите сами, двое из них были снайперами, а третий своей кожей при активации Дара останавливал пулю. По сути, бронежилет и снайперская пара. Вот так он собирался воевать. Они поехали на своем броневике. Наташа хотела ехать с ними, но, пользуясь своим положением, я обломал ее. Страсть страстью, но подставлять своей шеи из-за ее влюбленности я не хотел. Я позвал ее в наш броневик на совещание и демонстративно захлопнул дверь перед самым носом беса. «Наташа, детка, в чем дело?» Начал я. «Что за фокусы ты выкидываешь? Есть работа и есть отдых. За отдых я тебе ничего не говорю, а за работу хочу спросить». «Да, Гагуша, ты ешь Айбхяма сейчас», — проскрипел Кац. «Или мы работаем дальше, как привыкли, или проваливай обниматься дальше». «Будет тяжело, но мы постараемся пережить», — вставил гном. «А ты чего скажешь, подруга?» Наташа сидела красная, как вареный рак. «Что здесь говорить? Я тебя прекрасно понимаю. Но своими обнимашками поцелуйчиками лучше заниматься на стабе. Или я не права?» «Права, вы все правы. Я не думала, что он такой липкий». Сказал, что сам всю лабу разгонит. «Ой, Ли, а там кроме научников, нолдов, есть еще их питомцы. Их он тоже разгонит», — спросил Кац. «Ты сам зачем увязался?» — со злостью спросила Наташа. «Научная лаборатория вдруг удастся чем-нибудь поживиться. Возможно, понадобится медицинская помощь». Тут же ответил папаша Кац. фига он тогда группу поддержки с собой взял, если сам все может?» Спросил с водительского места гном. «Если такой крутой, то пусть делает все сам». «А кто он по догам? Просил Кац. «Он не захотел, чтобы я его посмотрел. Он ментат». «А, понятно все. Протянула Лиана». «Он тебя читает, как открытую книгу». «Знаешь, как в Москве говорят?» — улыбнулась Наташа. «Откуда? Я из Мурманска». «Так вот, в Москве говорят, что нельзя трахаться на Красной площади». «Почему?» — сразу спросил гном. «Советами заебут!» — рассмеялась девушка. «Отстаньте от меня со своими советами». «Да чего вы к ней пьестали? Может, у беса хрен по колено?» — предположил Кац. «Замечательно, теперь давай еще и это обсудим». Не выдержала Наташа и зло посмотрела на старика. «Еще одно такое ему заключение, и ты оттаешь через три часа». «Лесник, она угрожает убить меня!» – спохватился Кац. «А ты не пари ерунды. Наташ, пойми, я к тебе очень хорошо отношусь, ты же знаешь. Но усидеть на двух стульях не получится. Он же поц, как скажет Изя». Сказал я успокаивающе, не хватало еще срача перед боем. Я уже проходил такой разок, постреляли друг друга и все. Я сама еще не разобралась. Тебе откуда знать? Вижу, ты не забыла, кем я работал в прошлой жизни. Ладно, делай, что хочешь, но если накосячишь, извини. Иди. Я открыл дверь, за которой напряженно прислушивался бес. Но тщетно, нолды умели строить. Я со своими поеду сказала ему Наташа и опять захлопнула дверь, чуть не прищемив ему нос. «Жёшь, подруга!» – рассмеялась Лиана. «Гномик, трогай!»